Глава пятая. Королева жива? Когда Эриол дошла до комнаты, в которую сегодня днем Кэрри принес ее израненную подругу, то вдруг остановилась, от чего то боясь переступить порог. А ведь раньше королева была уверена, что уже окончательно искоренила в себе такое чувство, как нерешительность. На деле же оказалось, это совсем не так. Возможно, причина такого ее странного состояния крылась в том, что Белиса являлась живым напоминанием обо всем том, что ее величество так хотелось забыть. И глядя на все эти следы от побоев, на раны от плетей, Эрил будто бы видела на месте Белли себя. Снова вспоминала голод, холод подвалов и всю ту боль, что приходилось терпеть, зажмурившись и стиснув зубы. От этих воспоминаний ее ощутимо передернуло. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем королева смогла взять себя в руки и вернуть лицу привычную невозмутимость. Но стоило ей войти в комнату, и непрошенные эмоции нахлынули с новой силой, снося к демонам все попытки удержать маску царственной холодности. В спальне было светло из-за множества магических светильников, что щедро зажег Кэрри, поэтому Эриол почти сразу наткнулась взглядом на свою подругу. Но, глядя на дрожащую девушку, забившуюся в угол огромной кровати с колоннами и балдахином, королева попросту застыла в оцепенении. «Белли», — позвала она, медленно подходя ближе. Но бывшая рабыня только сильнее сжалась и попыталась прикрыть лицо руками, будто закрываясь от ударов. Белиса, посмотри на меня, пожалуйста», — повторила Эри, очень стараясь, чтобы ее голос звучал мягко. Но девушка не реагировала она все так же продолжала вжиматься в пространство между деревянной колонной кровати и стеной, старательно прикрываясь тонкой простыней. Не в силах больше смотреть на то, во что превратилась некогда сильная девушка, готовая пойти на все ради справедливости и помощи ближним, Эри опустила глаза на свои руки и с ужасом заметила, что они дрожат. Тогда, впервые за все время своего правления, великая Эриол плюнула на дворцовый этикет, быстро пересекла комнату и бесцеремонно влезла на кровать. Одобравшись до дрожавшей и всхлипывающей девушки, довольно грубо убрала ее руки от лица и попыталась поймать испуганный пустой взгляд. «Белли, посмотри на меня!» С нажимом повторила королева. «Посмотри! Обещаю, я не сделаю тебе ничего плохого! Никто здесь не посмеет тебя обидеть!» Девушка резко замотала головой, глотая бегущие по щекам слезы. «Ош!» — едва слышно произнесла она. «Правда? Причем чистейшая!» — возразила Эри. Просто посмотри на меня, и ты все поймешь. Белли, когда-то ты помогала мне, поддерживала меня, не давала окончательно сдаться. Ты была для меня примером, олицетворением человека с огромной силой. духа. Я не верю, что они тебя сломали. Ответом ей был очередной всхлип, больше похожий на стон, но вдруг бывшая рабыня убрала с мокрого лица слипшиеся светлые пряди, подняла свой затравленный взгляд и мгновенно застыла. Рус! прошептала она, не веря своим глазам, это правда ты? В этот момент королева поняла, что еще не все потеряно. Если уж Белиса узнала ее даже с действующим амулетом на шее, значит, это все простая истерика, и не более того. «Да, это я», — ответила Эриол, только теперь отпуская ее руки. «И кошмар для тебя закончился, теперь ты больше не рабыня». Но девушка явно ей не поверила, хотя она вряд ли вообще услышала фразу про собственную свободу. Сейчас куда больше ее занимала сидящая напротив старая знакомая. «Рус», — повторила Белиса, протягивая пальцы к ее лицу и осторожно касаясь щеки. «Это не сон. Ты правда забрала меня?» «Правда», — кивнула королева. «Ты у меня в гостях, и здесь тебя никто не тронет и не обидит». Дверь с тихим шелестом открылась, и в комнату медленно вошел несколько растрепанный принц. При его появлении Белиса снова сжалась, а Эриол нахмурилась. «Я принес лекарство», — сообщил Артур, заметив раздраженный взгляд сестры. «Оно необходимо для восстановления организма, да и раны так быстрее затянутся, и кости срастутся, и нервы успокоятся». «Если верить твоим словам, то это просто чудо, а не лекарство», – усмехнулась королева. А заметив, что ее подруга с испугом и осторожным любопытством пытается рассмотреть гости из-под опущенных ресниц, решила таки упростить ей задачу. «Белли, это Артур», – представила она парня. «Он лекарь и мой брат». Принц изобразил церемониальный поклон, который в его шутливом исполнении получился более чем забавным, и протянул своей пациентке напиток. «Прошу вас, прекрасная леди, выпейте сей чудный эликсир, и уже завтра утром вы почувствуете себя гораздо лучше». Нахваливал он свое варево, но, заметив, что девушка не торопится принимать чашку, присел на край кровати. «Ну, пожалуйста, Белиса, выпейте это, вам нужно поспать, а сами вы вряд ли сегодня сможете уснуть». Белли недоверчиво покосилась на зеленоглазого улыбчивого парня и перевела вопросительный взгляд на Эриол. «Это лекарство», — пояснила королева, заметив ее сомнение. «Ты веришь мне?» «Верю», — все тем же шепотом отозвалась та. «Только тебе и верю». «Тогда выпей его». Эриол сама забрала у Артура напиток и вложила его ей в руки. «Давай, до дна, так нужно, чтобы ты быстрее поправилась». «Ладно», — выдохнула Беллиса и принялась пить. К тому моменту, когда был сделан последний глоток, глаза девушки оказались закрыты, а сама она уже находилась на грани мира снов. Артуру оставалось только уложить ее на подушку и укрыть одеялом. «Вот и все», – проговорил он, поворачиваясь к Эрри. «Пусть отдыхает, а утром я бы рекомендовал тебе привлечь к ее лечению еще и Кэрри. Мне так кажется, что психических травм у нее куда больше, чем физических. Никогда не видел в глазах столько паники. Ей многое пришлось пережить». Ответила королева, устало глядя на брата. «Ты ведь видел раны?» «Видел». Он напустил взгляд, но тут же снова обратился к Эриол. «Тебе тоже так доставалось?» «Почти», — сказала она тихо, а потом снова посмотрела на спящую Белису и почему-то решила пояснить. «Меня очень редко били по лицу, чтобы не испортить товарный вид, да и кости не ломали. Вместо этого меня закрывали в подвале без еды и воды, а когда это не принесло никаких плодов, стали использовать плеть». Артур сглотнул и, повинуясь непонятному порыву, быстро обошел кровать. Остановившись перед королевой, он бесцеремонно взял ее за руку и посмотрел в глаза. «Эри, милая, даже представить себе не могу, как ты все это перенесла!» В ответ она попыталась изобразить улыбку, но получилась лишь гримаса, совершенно не скрывающая истинных чувств. «Вот так, братишка. Если честно, сама не знаю. Просто знала, что не имею права сдаться. Чувствовала, что мне нельзя опускать руки». Затем грустно усмехнулась, легко потрепала его по волосам и добавила. А может, даже не помню, кто я и откуда, догадывалась, что где-то есть мальчик Арти, который без меня обязательно сделает какую-нибудь глупость, от которой Карилия затрещит по швам. «Вот только не надо опять!» – взмолился принц. «Я уже все понял, раскаялся и, кстати, даже нашел выход из ситуации с айлирцами». «Серьезно?» – удивление Эрел было искренним. «И какой же? Мне вот очень интересно послушать». «Простой, Эри, и сложная одновременно». Артур крепче сжал ее пальцы и, глядя в глаза, добавил. «Ты получишь свободу, как я и обещал». Но Кай... Начала королева, но, заметив, что Арти отрицательно качает головой, замолчал. Кай предельно понятно и крайне категорично отказался идти на уступки. Поэтому я нашел другой способ дать тебе свободу. «Даже представить страшно, что ты на этот раз придумал». Нервно хмыкнула королева. «Не переживай», — попытался ободрить ее он. «Если все получится, то завтра ночью ты станешь свободной». «И все-таки ответь», — настаивала она, прекрасно зная, чем заканчиваются его гениальные идеи. «Да не волнуйся ты так, в этот раз мне понадобятся только свои, мордел и пять свидетелей. Проведем тайный ритуал, и все будет в порядке». И тут Эриол поняла, что имеет в виду ее непутевый братец, и застыла от этой ошеломляющей догадки. «Ты с ума сошел!» — выдала она, обхватывая голову руками. «Хочешь пройти коронацию? Я правильно поняла?» «Да, Эри. Он выглядел как никогда серьезным. У Карелии должен быть законный король. И пусть я буду в тени, но в случае чего смогу тебя выручить. Ведь в твои обязанности входит многое из того, что может делать только коронованная особа». «Артур, но ведь это...» Она никак не могла подобрать правильное слово столь странному поступку. «Это единственный выход», – парировал принц. «Нет!» – в сердцах выпалила Эриол. «Это не выход, и ничего у тебя не выйдет, ритуал не свершится!» «С чего ты это взяла?» «С того, братик, что королева Карильи жива!» «Эри...» Он прошел по комнате, сел в кресло и устало потер лоб. «Я ведь уже рассказывал тебе о моем расследовании. Я помню», — перебила она. «Но есть один неоспоримый факт. Видишь эту девушку?» Эри перевела взгляд на кровать, где спокойно и очень крепко спала Белиса. «Сегодня, помимо нее, свободу получили еще 36 рабов. Причем их хозяин на это своего согласия не давал. И скажу тебе больше, теперь он сам раб. Артур смотрел на нее пристально и изучающе, в то время как в его голове информация медленно складывалась в выводы. «Это сделала ты?» – спросил он осторожно. «Ну а кто же еще?» – иронично бросила Эри. «Значит», – продолжил Артур, – «тебя короновали?» «О боги!» – выпалила девушка и возвела очи к потолку. «Артур, ну как, можно короновать рабыню? Ты сам-то в это веришь? Да и без крови карельских королей этот ритуал провести невозможно!» Он поднял на нее глаза, в которых явно отражалось сомнение. «И что ты хочешь этим сказать?» – бросил он. «Что ты и есть моя любимая сестренка, которая чудом выжила, получив удар в сердце? А это, по-твоему, не абсурд?» Эрел поднялась с кровати, сделала несколько нервных шагов по комнате и, остановившись, посмотрела на брата. «Арти...» Начала она, видя в его глазах недоверие. «У меня нет никакого желания доказывать тебе правду. Не веришь в твое дело? Просто знай, я уже не рабыня. На мне больше нет метки, а значит, проблема с Алирцами решена. Но знать об этом не должен никто, а в первую очередь Кай. Проболтаешься, сошлю куда-нибудь подальше на неопределенный срок. К тетушке Шейли, например. Вот уж она займется твоим просвещением относительно того, что положено и не положено делать приличному принцу». Она даже представила, как эта их сварливая дальняя родственница шпыняет Артура за незнание их родословной до десятого колена, заставляя заучивать все переплетения ветвей родового древа. Это видение вызвало на лице королевы шальную улыбку. «Ты издеваешься?» – воскликнул парень, подскакивая с места. «Уж лучше я смиренно приму все свои обязанности здесь, чем хотя бы на пару дней попаду к этой престарелой драконице!» «Вот и прекрасно!» – улыбнулась Эриол, искренне наслаждаясь реакцией брата. «Значит, с завтрашнего дня приступаешь. Для начала обратись к Каю. Пусть переложат на тебя часть своей работы, а дальше будет видно». Артур приблизился к ней и, застыв напротив, с сомнением уставился в ее лицо. «Ири», — выговорил он, запнувшись, и выглядел при этом таким ошарашенным, что взгляд королевы сам собой потеплел. «Это правда ты?» «Правда, Арти», — сказала она, кладя руку на его плечо. «Не знаю, рад ли ты, но твоя злобная сестра вернулась». И все равно эта информация никак не желала укладываться в его голове. «Рус», — выдал он, не до конца понимая происходящее. «Не было никакой рус», — спокойно пояснила королева. «Всегда была только я. А о подробностях можешь спросить нашего любимого менталиста, который, как и ты, сначала делает, а потом думает». Она хмыкнула и покачала головой, и только теперь Артур окончательно уверился, что перед ним на самом деле его сестренка. В следующий момент королеву самым наглым образом подхватили на руки, и великая Эрио оказалась банально прижата к груди своего импульсивного брата. И что самое странное, только рассмеялась и сама крепко обняла его за шею. «Боги, Эри!» – выдохнул он, не спеша возвращать ее на пол. «Моя маленькая сестренка! Между прочим, я старше тебя на целых пять лет!» – шутливо заметила девушка, тоже не собираясь отпускать брата. Плевать на возраст, буркнул он, не оценив юмора. Сейчас Артуру было совсем не до смеха. Его переполняло чувство всеобъемлющего счастья и огромного безумного облегчения. «Прости меня, Эри, милая сестренка моя, прости», — говорил он, еще крепче сжимая ее в своих объятиях. «Я вел себя как настоящий эгоист, даже не попытался тебя понять, отнекивался от обязанностей». «Арти, я не злюсь», — отозвалась королева. Она чуть отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Это все в прошлом, но только от нас зависит, каким станет наше будущее. Конечно, я буду рада, если ты начнешь интересоваться делами страны и возьмешься мне помогать, но и принуждать ни к чему не стану. Нет, нет, я сам хочу, с завтрашнего дня и начну, как ты и сказала». Он положил обе ладони на ее плечи и широко улыбнулся. «Моя сестренка жива!» Прошептал с заметным надрывом, в котором звучали переполнявшие его эмоции. «Боги, спасибо!» Артур снова сгреб ее в объятия, и Эрел с улыбкой уткнулась лицом в его плечо. «Моя Эрел, милая, дорогая, самая лучшая!» «Да хватит уже!» — бросила королева, улыбаясь. «Мне очень приятно, что ты рад». «Я не рад!» — серьезным голосом отозвался принц. «Я счастлив! Ты даже не представляешь, что тут было без тебя!» «Догадываюсь!» — бросила она, вглядываясь в серьезное лицо брата. За прошедший год он заметно повзрослел, стал похож на настоящего мужчину, а в глазах наконец появилось понимание того, что он не центр вселенной. Ведь оставшись один на один с целым королевством, он на многое начал смотреть по-другому. И в первую очередь на фальшивых доброжелателей и друзей. «Ты изменился, Арти», — сказала она, касаясь пальцами его волос. «Но твоя выходка с солирцами привела меня в шок». Я понимаю, что ты действовал из лучших побуждений, но все равно не оправдываю. Накажешь? Спросил, глядя на сестру. Нет, честно ответила она, качая головой. Оставлю тут за главного, когда уеду к ним в Сибитир. Это займет несколько дней, и мне бы очень хотелось надеяться, что за это время ты не развалишь нам страну. Он лишь самодовольно усмехнулся, но ничего говорить не стал. Да и нечего было здесь сказать ведь сейчас она фактически открывала ему кредит доверия, предоставляя шикарную возможность реабилитироваться и доказать, что он достоин носить свой титул карельского принца. «Я больше тебя не разочарую», — пообещал он, поймал ее руку и сжал в своих ладонях. Она едва заметно улыбнулась, легко кивнула и, отстранившись, направилась к двери. Арти позвала, обернувшись к нему перед самым выходом. «Никому ни слова. Для тебя все должно остаться по-прежнему». «Это ведь из-за модели?» — предположил он, найдя только одну возможную причину такой конспирации сестры. «Да», — не стала отрицать она. «Он дорог мне, но когда вскроется правда, все между нами будет кончено». «Он любит тебя», — все-таки сказал Артур. «Он любит тень, девушку, которую знал когда-то давно. Меня же настоящую он ненавидит». «С чего ты взяла?» «Да он сам мне об этом и рассказывал!» — выпалила она, почти срываясь на крик но вовремя взяла себя в руки и добавила уже тише. «Ни за что не простит мне смерть своего отца. Такое не прощают». Артур отвел глаза в сторону, не зная, что на это ответить. А Эриолу не нужны были его слова. Она и так отлично знала правду, и лишние подтверждения оказались ни к чему. Поэтому только тяжело вздохнула и отправилась обратно в свою комнату, коротать ночь в одиночестве, в холодной постели, без Кая. «Приветствую вас, Ваше Величество!» Поздоровался Кэрри, входя на рассвете в кабинет королевы и церемониально кланяясь. «Вы желали меня видеть?» Эриол подняла на него сосредоточенный взгляд и, отложив стопку документов в сторону, жестом предложила ему присесть напротив. «Желала!» — подтвердила она, разглядывая заспанное лицо мага. «Ты уж прости за столь ранний подъем, но мое поручение отлагательства не терпит». Он красноречиво покосился на окно, за которым только собиралось подняться солнце, и снова повернулся к хозяйке кабинета. «Всегда к твоим услугам», — выговорил он наконец. «Кэрри, я понимаю, что ты устал, но дело серьезное, и ждать я не могу», — пояснила королева. Она сама наполнила чашку ароматным чаем и протянула своему гостю. «Вчера мне стало известно, что при моем убийстве присутствовал менталист», — сообщила Эрри. Его необходимо найти и вытащить из него именно всех, кто был к этому причастен. Это будет непросто, спокойно отозвался Макс с благодарностью, принимая напиток. Сейчас он был искренне благодарен Эриолу уже за то, что она позаботилась о завтраке. Мясной пирог оказался как нельзя кстати. Я знаю, согласилась королева. Как и то, что зарегистрированных менталистов в столице очень мало, и этот, скорее всего, к ним не относится. Подозреваю, что он предпочитает нелегально зарабатывать на своем даре, а значит, о нем можно узнать у тех, кто прибегал к услугам подобного рода. Еще я узнала, что в Совете Правды и Свободы к ближнему кругу применяли магические клятвы, которые не позволяют разглашать информацию об их организации. А так как подобные клятвы всегда закрепляются менталистами, то могу с уверенностью предположить, что тот, кто нам нужен, довольно часто ошивался среди них. я тебя понял», – кивнул Кэрри, уже прикидывая, с какой стороны лучше начать поиски. «Если он до сих пор в столице, то к вечеру будет во дворце». «Хотелось бы в это верить». Эри отломила кусочек пирога и задумчиво покрутила в пальцах. «Когда поймаете, дай мне знать, я хочу сама с ним поговорить. У меня для него есть предложение, от которого он не сможет отказаться». «Ты хочешь предложить ему свободу?» — поинтересовался Кертон. «Я пообещаю ему депортацию вместо казни». «Да», — удивленно выпалил парень. «Если он не дурак, то все тебе выложит». «На это и расчет». Кэрри кивнул, быстро допил свой чай и уже собирался уходить, когда снова обратился к королеве, но теперь его голос звучал не так официально и даже как-то опасливо. «Эри», – позвал он, и, дождавшись, когда она снова обратит на него внимание, продолжил. «Как Белиса?» «Спит», – ответила девушка, чуть улыбнувшись уголками губ. Артур напоил ее каким-то лекарством, и она уснула. Он утверждает, что она проснется не раньше завтрашнего утра, так как организм ее обессилен и измотан. «Спасибо за ответ», — кивнул Мак. «Мне приятно, что ты интересуешься», — добавила Эриол, складывая ладони домиком. «Когда она придет в себя, ей понадобится твоя помощь». «Конечно», — согласился он. «Я и сам уже это понял. Вчера ночью». Кэрри внезапно замялся и отвел взгляд. Она испугалась меня, будто я олицетворение всего того ужаса, что ей пришлось перенести. Эри прикрыла глаза и глубоко вздохнула, дабы не позволить собственным эмоциям взять верх и когда спустя несколько секунд все-таки заговорила, голос ее звучал, как всегда, ровно и спокойно. Белли, дворянка, начала королева, решив посвятить Кертона в кое-какие подробности, ведь именно ему предстояло помочь бывшей рабыне вернуться к нормальной жизни. Род ее родителей обеднел, и она была вынуждена пойти работать гувернанткой. Так уж вышло, что ее нанимателем стал Сайс, и первые несколько лет она спокойно обучала его старшего сына и присматривала за младшим. И однажды, решив пошутить, мальчики подожгли занавески в одной из комнат дома. Шутка обернулась пожаром, а Сайс обвинил во всем Белиссу и выставил ей счет. Он даже иск на нее подал, и суд обязал молодую гувернантку возместить ущерб. Оплатить ей было нечем. «Значит...» — проговорил Кэрри с давленным шепотом. «Так она стала рабыней?» «Да», — кивнула королева. Но самое противное не в этом, ведь образованный раб – это очень большая редкость, и за таких можно выручить очень много денег. Но Белли слишком нравилась самому Сайсу, и он оставил ее себе, как наложницу. Кертона заметно передернула, он с силой сжал кулаки и весь напрягся. Слишком хорошо он помнил, в каком состоянии они с Маликом вчера нашли бедную девушку. Как она кричала и вырывалась, когда он только попытался к ней прикоснуться. Какой дикий страх стоял в ее больших голубых глазах. Эри! решительно выдал он, — «ты хочешь оставить ее во дворце?» «Да», — бросила та. «Она верная, Кэри. она не предаст и нож в спину не воткнет. Я хочу, чтобы она стала моей фрейлиной, а по сути, помощницей. У нее очень цепкий ум, да и мыслит она довольно широко. Такие люди нужны Карелии». «В таком случае, если ты позволишь, я буду рад помочь ей освоиться», — предложил парень. «Считай, что теперь это твоя первостепенная обязанность». Прошлой ночью Эриол почти не спала, слишком уж эмоциональным выдался день, да и отсутствие рядом Кая сыграло не последнюю роль. Но ни одна она провела весь остаток темного времени суток, глядя в потолок и упорно размышляя, как быть дальше. Модели тоже так и не удалось уснуть. Он даже несколько раз порывался подняться с постели и отправиться в королевские покои, но гордость все же взяла свое». А еще его никак не желала отпускать одна странная мысль. Ведь если Рус смогла ему соврать, что при наличии рабской связи невозможно в принципе, то означает ли это, что она больше не рабыня? В голове вертелось несколько самых разных догадок, но ни одна из них не казалась Каю правдоподобной. И будучи здравомыслящим человеком, он не стал давать волю собственным домыслом, а решил получше присмотреться к своей рабыне. Если он правильно помнил, то изменения в ее поведении начались после их возвращения от Лиссы. Возможно, тот факт, что он находился при смерти, стал причиной разрыва связи между ними. А может быть, к этому приложила руку сама знахарка? Но его предположение оказалось слишком мало для полноценных выводов и суждений. Поэтому Кай благополучно отложил этот вопрос до лучших времен. Правда, уснуть ему все равно не удалось, потому что едва он закрывал глаза и перед мысленным взором появлялась испещренная шрамами спина его рабыни, а в ушах звучало имя – Сайс Ген. тогда -то, устав бороться с бессонницей, Маделли решил, что не сможет спокойно жить, пока этот ее бывший хозяин не получит по заслугам, и откладывать визит к этому человеку он не стал. Кай и Эри увиделись только во время совместного обеда. Не сговариваясь, они оба просто решили делать вид, что вчера ничего не произошло, и между ними не было никаких разногласий. При встрече в столовой, расположенной все в тех же королевских покоях, привычно кивнули друг другу, расселись по противоположным краям небольшого стола и даже взяли в руки приборы. Но лишь стоило лакеям, подающим им обед, выйти, как королева и ее первый советник одновременно поднялись, переглянулись и спустя несколько мгновений уже тонули в объятиях друг друга. Еда была ими благополучно забыта, как и все остальное, находящееся за пределами этой уютной комнаты. А Софа у дальней стены почувствовала на себе тяжесть двух жаждущих друг друга тел. «Я скучал», – прошептал Кай, когда спустя неизвестное количество времени они, уставшие и счастливые, приходили в себя. Он нежно прижимал к себе разомлевшую атлас к королеву, а она тяжело дышала, уткнувшись в его шею. «Я не могу без тебя спать», – призналась Эриол, как только к ней вернулась способность говорить. «И я», – ответил модели, поглаживая ее по обнаженному бедру. «Зато с тобой сплю, как младенец». «Ты придешь сегодня?» Осторожно поинтересовалась она. «Конечно», — сказал ласково, целуя ее в висок. «У меня дела за пределами дворца, но я постараюсь уладить их быстрее». «Не задерживайся», — попросила Эри, поднимая на него счастливый взгляд. «Да и ты тоже особенно не увлекайся работой», — отозвался он. Как раз перед обедом королева успела пообщаться с пойманным тайной полиции и менталистом, коим оказался некий Тири Димароу, И сейчас этот молодой здравомыслящий мужчина, который очень хотел жить, как раз заканчивал давать дознавателям показания. Эри правильно рассудила, что с него, как с менталиста, никто магическую клятву не брал, потому что для этого бы им понадобился другой менталист, а заниматься его поисками члены Совета Правды не стали. За что, собственные и поплатились. Господин Мароу выложил все, сдал всех, и даже согласился показать одному из судей фрагменты из своей памяти, касающиеся попытки убийства королевы. За это Эрил пообещал ему новое имя, документы и кое-какую сумму на первое время. Ей не была нужна его смерть, ведь он являлся всего лишь наблюдателем. Поэтому она предпочла щедро оплатить его показания. Правда, при этом требовала с него клятву никогда не возвращаться в Карелию, с чем он легко согласился. И теперь у тайной полиции имелся список тех, кто в самое ближайшее время пополнит подземелье дворца. А это просто не могло не радовать. Поэтому сейчас, находясь в объятиях Кая, Эри победно улыбалась. В игре со своими врагами она не собиралась проигрывать, и первый бой уже был за ней. Доедая порядком остывший обед, и Эри, и Кай выглядели как два нашкодивших подростка. Они снова сидели за столом и старательно делали вид, что ничего непристойного между ними не было. И лишь немного растрепанные волосы королевы и помятые брюки ее советника красноречиво намекали на то, что происходило здесь совсем недавно. Кай позвала Эриол, когда он поднялся из-за стола и уже собирался уходить. «Да, моя милая», — отозвался Моделия. Он подошел ближе и мягко коснулся ее плеча. «Я люблю тебя, Кай», — сказала она, накрыв его руку своей. «Пожалуйста, что бы ни случилось, помни об этом». «Я помню, милая». Он легко поцеловал ее в щеку и улыбнулся. «Помню». После таких ее слов ему оказалось крайне сложно скрыть переполняющую его радость. На душе было несказанно тепло и солнечно, а глаза начали светиться подобно королевским. Он вышагивал по коридорам дворца, вводя своим видом в ступор всех встреченных придворных. Но стоило ему войти в портальную комнату и вспомнить, куда и зачем он направляется, как улыбка мигом сошла с его лица. Спустя несколько минут перед главной площадью Сипира образовалось небольшое пространственное облако, отгоняющее случайных прохожих, а затем на его месте появился светловолосый маг, и выглядел он при этом небывало серьезным. Узнав, кто именно осчастливил своим присутствием их небольшой городок, Городничий расплылся в радушной улыбке и кланялся так долго, что успел утомить даже своих стражников. Когда же королевский советник сообщил ему, кого именно желает видеть, господин Примкросс несколько озадачился и вызвался самолично проводить дорогого гостя к нужному ему человеку. «Ума не приложу, лорд-модели, зачем вам мог понадобиться этот презренный раб?» вещал Городничий, шагая в компании своего гостя по улицам Сипира. «Раб?» – удивился Кай. По моим сведениям, он смотритель негоничего рынка». «Был», — поправил его господин Кросс. «До вчерашнего дня. И что же случилось?» — полюбопытствовал советник. «Думаю, вы в курсе, что здесь вчера была Ее Величество?» Осторожно протянул городничий. «Да», — прозвучал холодный ответ. «Так вот именно она и нарекла его рабом, а всех его рабов отпустила». Он улыбнулся и добавил, говоря с явной гордостью. «Кстати, сегодня у нас праздник в честь Великой Эриол. Она наказала нам помочь бывшим рабам освоиться в городе, и жители Сипира приняли ее слова как священный наказ». Видимо, городничий решил, что модель явился с проверкой исполнения приказа королевы, поэтому и спешил рассказать, какие они все в городе молодцы. Но Кая сейчас интересовал совсем другой вопрос. «Как понять, нарекла рабом, это может решить только суд», – возразил он. «Ее Величество сообщило нам, что он не подчинился ее приказу, и за это она забрала его свободу». Слыша эти слова, Кай все еще сомневался в их правдивости. Ведь подобное было невозможно. Рус – не коронованная королева и не имеет сил делать что-то подобное. Но когда они с городничем добрались до домика лекаря, а тот проводил их к крабу у модели почти не осталось сомнений. Он смотрел на избитого мужчину, лежащего на соломенном тюфяке и не верил, что это именно тот, кто ему нужен. На лбу бедолаги значились три большие буквы – «Раб», а в глазах стояла пустота. «Вот, господин советник», – продолжил вещать городничий. «До вчерашнего дня этого человека звали Сайс Ген, а теперь он просто раб Сайс». «Кто его так?» – холодно поинтересовался Кай. «Другие рабы», – ответил глава города, пожимая плечами, и эти слова слишком многое объясняли. «У вас было к нему дело?» Поинтересовался немолодой седовласый лекарь, выступая вперед. «Было», — согласился модели. «Но теперь это не имеет значения». И тут раб дернулся, как от удара, поежился и начал метаться по своему настилу, что привлекло внимание всех троих мужчин. «Что с ним?» — холодно поинтересовался королевский советник. «Подозреваю, что на фоне всех изменений, произошедших в его жизни, этот несчастный просто тронулся умом», — пояснил лекарь. Я уже сталкивался с подобным. Так что, лорд Модели, поговорить с ним вряд ли удастся». «Увы», — развел руками Кай и, развернувшись, направился к выходу. Городничий пошел следом. Но когда они почти достигли забора, ограждающего владение лекаря от дороги, на глаза модели попались несколько рыбаков, проходящих мимо с удочками и сетью. Тут-то в его голове и сложилась цепочка из известных ему фактов. «Скажите, господин Ивари», — обратился он к лекарю, «А знакома ли вам девушка по имени Русина?» «Да», — честно ответил тот, не видя в этом вопросе никакого подвоха. «Я лечил ее». «А что с ней было?» Продолжал интересоваться Кай, не обращая внимания на явную заинтересованность этим разговором Городничева. «О!» — выдал мужчина в лекарском одеянии. «Ее полуживую принесли ко мне рыбаки. Очень сложный был случай, с такой раной она должна была скончаться сразу, но чудом выжила». «С какой раной?» Протянул модели, хотя в его голове уже была догадка, которая совершенно ему не нравилась. «Колотое», — пояснил господин Иваре, складывая руки в замок за спиной. «Почти в сердце». Этого хватило, чтобы догадки Кая стали фактами и обрели смысл. В одно мгновение его глаза шокированно округлились, а в легкие перестал поступать воздух. Он пошатнулся и не упал только благодаря стоящему рядом высокому забору. «Вам плохо?» С профессиональным волнением поинтересовался лекарь. «Нет», — поспешил ответить его гость из столицы. «Но я, пожалуй, напрошусь к вам на чашку чая, если вы позволите». «Конечно, буду рад, тем более, что мне совершенно не нравится ваша бледность». Городничие вместе со стражниками были благополучно отправлены в Освояси, и, оставшись один на один с господином Ивари, Кай все же решился задать так мучающий его вопрос. «Скажите, когда именно Русина появилась у вас, вы помните?» Лекарь поставил перед ним чашку с чаем и, присев напротив, изобразил на лице крайнее удивление. «Несколько дней назад ко мне с тем же вопросом обращался молодой маг. Кертон, кажется. Я поднимал свои старые записи и нашел, что девушка ко мне попала в двадцатый день месяца яркого солнца, а на ноги я ее поставил только через несколько недель». «Ясно». Тихо ответил Кай, сверляв взглядом столешницу. «Затем вы продали ее тому, кто сейчас зовется Рапсайс. Я прав?» «Да, лорд-модели», – спокойно отозвался доктор. Она оказалась слаба физически, готовить не умела, по дому от нее помощи тоже никакой не было. Поэтому, когда господин Ген предложил мне за нее неплохую сумму, я согласился. Большего Каю знать не нужно было, ведь теперь он уже не сомневался ни в чем. Осталось лишь уложить все свои выводы в голове и смириться с ними. Но не так-то это оказалось просто. Распрощавшись с гостеприимным лекарем, королевский советник покинул его дом и остановился посреди широкой дороги. Впервые за долгое время он совершенно не знал, что делать, как быть. Сейчас даже собственные мысли стали казаться странным бредом, не имеющим права на жизнь. Но одну Кай знал точно, пока он не готов вернуться во дворец. Придя к этому выводу, модель развернулся и медленно побрел в противоположную от города сторону туда, куда уходила поросшая травой дорога, туда, где вдалеке шумела река. Разместившись в тени на скалистом берегу, он стянул с себя камзол, повесил его носок ближайшего дерева и лег на траву. Здесь, находясь один на один с природой, он просто закрыл глаза и попытался разложить по полочкам собственные выводы. Итак, Ерел не умерла, и от этой мысли ему хотелось кричать от радости. Само осознание того, что она все еще живет на одной с ним планете, дышит одним с ним воздухом, приводило модели к состоянию всеобъемлющего счастья. Но, если опустить его чувства, то радоваться было совершенно нечему. Ведь, учитывая все имеющиеся факты, он был хозяином ни рабы, ни рус. Да и не было никогда никакой рус, всегда была только Эрил. Кажется, не так давно Кэрри именно так сказал Артуру. Почти слово в слово. Но! Получается, что он знал, и Мардел тоже, поэтому и позволили ему вернуть ее во дворец. Но по каким-то неизвестным причинам она сама была уверена, что является простой рабыней до недавнего времени. А потом... Перед глазами Кая появилась утопающая в полумраке королевская спальня и нервный Кэрри, вытянувшийся по струнке перед сидящей в кресле рабыней. Видимо, именно тогда он и открыл ей правду. Хотя на самом деле все может быть совсем не так. Но именно с того вечера начались глобальные перемены в ее поведении. Изменилась осанка, взгляд, манера говорить. Она стала вести себя совершенно иначе, гораздо смелее, увереннее. И только находясь в объятиях самого Кая, будто бы прятала шипы и позволяла себе мгновение покоя. А еще до того дня она ни разу не говорила ему, что любит. А теперь твердила об этом постоянно, причем совершенно искренне. Она продолжала изображать его рабыню, хотя знала, что это не так. Один вопрос – зачем? Для чего ей этот спектакль? К сожалению, ответа у него не было, хотя сам Кань не сомневался, что довольно скоро его получат.